Глава 36. В пять по местному времени в Луанде раздался звонок, которого Картер ждал. Связь была скверная, и он едва разбирал ломанный английский Фуджена, будто вернулся вспять в далекие 80-е. Подумал он, когда связь с Африкой была отвратительная. Он хорошо помнил, что даже такая простая вещь, как отправка и прием факса, превращалась в серьезную проблему. Однако, несмотря на гулкое эхо, задержки во времени и трескучие помехи, Картер все-таки принял сообщение Фуджена и, закончив разговор, вышел в сад подумать. Селины на кухне уже не было, приготовленный ею обед стоял в холодильнике. Фуджен не оправдал надежд, а его бесило, когда люди не справлялись с порученными заданиями. Услышанное по телефону внушало тревогу, он должен принять решение. После домашней прохлады Картер окунулся в удушливой зной. Под ногами сновали ящерки. В кроне жакаранды сидела птица, смотрела на него. Обойдя вокруг дома, он обнаружил, что Жозе, охранявший фасад виллы, спит. Ярость мгновенно выплеснулась наружу, он пнул охранника ногой. Тот проснулся. Еще раз заснешь? Вмажу по первое число, пригрозил Картер. Жозе хотел что-то сказать, но Картер жестом остановил его, не досуг ему слушать оправдания. Он снова вернулся в сад. По спине уже градом катился пот не только от жары, больше от тревоги. Он старался размышлять четко и спокойно. Фуджен потерпел неудачу. Зато другой агент, женщина, пока что действовал вполне успешно, хотя возможности у нее весьма ограничены. Картер стоял, не шевелясь, наблюдал за ящеркой, которая сновала вверх-вниз по спинке садового кресла. Он понимал, что выбора уже нет. Однако время, покуда не упущено, посмотрел на часы в 23.00. Есть ночной рейс в Лиссабон. Еще 6 часов в запасе. Я не могу ставить под удар всю операцию и сидеть сложа руки, думал он. Значит, надо ехать. Итак, решение принято. Он вернулся в дом, прошел в кабинет, сел за компьютер. По электронной почте послал сообщение, что выезжает, и отдал необходимые распоряжения. Затем позвонил в аэропорт, чтобы забронировать билет. Ему ответили, что на данный рейс все билеты проданы. Однако после того, как он попросил соединить его с одним из руководителей авиакомпании, вопрос очень быстро уладили. Картер съел приготовленный Селиной обед, принял душ и собрал чемодан. При мысли, что полетит навстречу осени и холодам, его пробрала неприятная дрожь. В начале 10-го он выехал в Луандийский аэропорт. С 10 опозданием в 23.10 самолет португальской авиакомпании ТАП поднялся в воздух и исчез в ночи, взяв курс на Лиссабон. Они прибыли в управление в начале 5-го. Роберта Мудина устроили в комнате, которую раньше занимал Светберг, а теперь большей частью использовали иногородние полицейские, приезжавшие по делам в Эстад. Когда Валандер вошел, Роберт пил кофе. Увидев комиссара, он робко улыбнулся, но было заметно, что под улыбкой таится страх. «Пошли ко мне», — сказал комиссар. Мудин взял кружку с кофе, зашагал за ним, а когда сел в посетительское кресло... Подлокотник, конечно, отвалился из с грохотом упал на пол. Роберт вздрогнул. Он вечно падает. И пускай валяется, — сказал Валандер. Сел за стол, отодвинул в сторону бумаги. Мартинсон везет сюда твои компьютеры. Мудин настороженно смотрел на него. Ты украдкой скопировал часть материалов из фальковского компьютера и увез домой, верно? — Я хочу поговорить с адвокатом, — отозвался Мудин с принужденной решительностью в голосе. — Не нужны тебе адвокаты, — сказал Валандер. — Ты не совершил ничего противозаконного, во всяком случае, с моей точки зрения. Но я должен точно знать, что произошло. Мудин отнесся к его словам недоверчиво. — Ты здесь за тем, чтобы мы могли тебя защитить, — продолжал комиссар. — Только за тем. Ты не задержан и не подозреваешься ни в каких противоправных действиях. Роберт по-прежнему раздумывал, можно ли ему верить. Валандер ждал. «Вы можете дать мне письменную гарантию?» — в конце концов сказал Мудин. Валандер придвинул к себе блокнот, написал несколько строк, добавил фразу, что ручается за свои слова, и поставил подпись. «Печати не будет, но письменная гарантия — вот она». «Она не имеет силы». «Между нами имеет», — решительно произнес Валандер. «Иначе я могу передумать». Мудин смекнул, что комиссар говорит вполне серьезно. «Так что же произошло?» — повторил Валандер. На твой компьютер пришло письмо с угрозой. Я сам его читал. Потом ты заметил автомобиль, припаркованный на полевой дороге, верно? Мудин посмотрел на него с удивлением. Откуда вы знаете? Знаю. Откуда? значение не имеет. Ты испугался и сбежал. Вопрос в том, почему ты испугался? Меня выследили. Выходит, ты плоховато замел следы, повторил старые ошибки. Они действуют очень умело. Ты тоже... Мудин пожал плечами, «Наверное, дело в том, что ты потерял осторожность. Скопировал на свой компьютер фальковские материалы, и тут что-то произошло. Соблазн оказался слишком велик. Ночью ты продолжил обработку данных, и они как-то ухитрились установить, что ты сидишь в ледорупе. Не пойму, зачем вы спрашиваете, раз и без того все знаете?» Валандер решил, что самое время его припугнуть. — Пойми, все действительно очень серьезно. — Уже понял. Стал бы я иначе удирать. Я ведь даже машину толком водить не умею. — Ладно, тут мы с тобой согласны, ты понимаешь, ситуация опасная. И впредь будешь делать, как я скажу. — Кстати, ты позвонил домой, сообщил, что находишься здесь? — Я думал, вы сами позвонили. Валандер кивнул на телефон. — Звони. Скажи, что все хорошо, что ты у нас и пока тут останешься. «Папе, наверное, нужна машина. Мы пошлем кого-нибудь отогнать ее в ледоруб». Пока Роберт звонил домой, комиссар вышел из кабинета, но остался у двери послушать. «Именно сейчас рисковать никак нельзя». Разговор был долгий. Роберт спросил, как мама. Валлендер догадывался, что жизнь мудинов сосредоточена вокруг матери, страдающей глубокими нарушениями психики. Наконец Роберт положил трубку, Но комиссар выждал еще минуту-другую и только потом вошел.